Глава 28. Ох, и складно же ты п о е ш ь женщина ВАР, ухмыльнулась мирская. И мысли вы наши читаете, и управлять нами можете. Только знаешь, что я думаю? Что? Думаю, вы блефуете. Вам понятен этот термин? Вполне. Мы не блефуем. «Тогда объясни мне, почему ты не знаешь, что я задумала». Не дав Вайеру опомниться, Мирская резко плеснула ей в лицо спирт из бутылки и почти сразу же разбила о пол горящую спиртовку. Небольшое помещение тут же осветилось ярким пламенем. Девушку обдала жаром, пришлось даже отскочить на пару шагов назад – Отходя, Валерия наткнулась на тело Ильина, запнулась и повалилась на пол. Упав, она выхватила из кармана припасенный скальпель и вытянула руку вперед, ожидая ответных действий со стороны Ваэра. Но то, что произошло дальше, изумило девушку. Объятый пламенем в а р не нападал на нее, не стал кричать от боли, убегать или корчиться в муках – Он вообще никак не отреагировал. Фигура Ваэра просто стояла на том же самом месте и не двигалась. Более того, Мирской даже показалось, что Ваэр улыбается. Огонь, казалось, вообще не причинял ей никакого вреда. Спирт быстро прогорел, и помещение опять утонуло во мгле. И тут Мирскую накрыл страх. «Кто же они такие? Из чего они, раз их даже огонь не берет? И что теперь ждать от этой страшной ваерки?» Валерия ничего не видела. Она так и сидела на трупе Ильина, не жива, не мертва. Сердце бешено колотилось где-то в глотке. В любой момент девушка ожидала нападения. Секунды медленно тянулись одна за другой, но ничего не происходило. «Ну что же ты, тварь!» — отчаянно закричала Мирская. «Ну же! Убей меня! Убей, как убила всех остальных! Хрен тебе, а не земля! Истории ты учила! Так вот, хреново ты ее учила! Если бы ты действительно знала нашу историю, то поняла бы, что против нас у тебя нет шансов! Мы и не таких обламывали!» «Вода тебе наша нужна! Мы дадим вам столько воды, что вы захлебнетесь, суки! Где вы?» Нервы не выдержали напряжения, м и р с к а я встало и, размахивая скальпелем, б р о с и л а с ь туда, где, по ее мнению, должна была находиться девушка Баэр. Не рассчитав расстояние, она слишком быстро уткнулась в стену. Ладонь, измазанная кровью Ильина, соскользнула с ручки скальпеля, пальцы... Скользнули по острому лезвию. От резкой боли Валерия разжала пальцы, и скальпель со звоном упал на пол. Закапала кровь, резко з а п а х л о металлом. Мирская сила сжала ладонь в кулак, надеясь унять кровотечение. Но кровь текла все сильнее. От боли и страха ее замутило. Она не знала, куда теперь бежать, на что рассчитывать, где укрыться. Она осталась одна на этом корабле, и не было у нее никакой надежды. «Кто тебе сказал, что я не знала о твоих намерениях?» раздался в голове знакомый голос. Валерия не могла понять, что злит ее больше, бессилие или этот спокойный голос в голове. «Где ты?» «Я дома». «Что значит «дома»? Ты только что стояла передо мной». «Валерия, тебе нужно успокоиться. Перед тобой стояла не я, а наведенная мной проекция. Ты видела только то, что я тебе показывала. Ты нужна нам, нужна живой. И ты выполнишь все, что мы от тебя потребуем. У тебя просто нет выбора». Девушка не верила своим ушам. Вернее, не верила в то, что услышала. Если то, что сказала эта Ваэрка, правда, то физически ее тут не было, а разговаривала она исключительно в голове Мирской. «Что значит «ты дома»?» — повторила свой вопрос Валерия от бессильной злобы, падая на колени в лужицу собственной крови. «Наш корабль необитаем. Мы общаемся посредством гравитационных колебаний элементарных частиц». Эта технология позволяет нам управлять космическими аппаратами на расстоянии. Вспомни, тебе уже говорили об этом. Похожие задачи имеют похожие решения. Подобную технологию вы используете в своей системе дальней связи. Наша текущая цель – разведка и подготовка в вашей п л а н е т ы к экспансии. Нам для этого вовсе не обязательно присутствовать лично. Вы тоже пошли по этому пути и послали в космос корабль с искусственным интеллектом на борту. Именно поэтому нам было так легко его взломать. Наши технологии на порядок выше ваших. ИИ -и нашего корабля перехитрил ИИ -и вашего. Мы же подключились к процессу лишь тогда, когда вы прибыли к месту рандеву. Что ты хочешь от меня? Я уже говорила. Хочешь? чтобы я привела к себе в дом смерть? Да. Да пошла ты!» С этими словами девушка нащупала на полу скальпель, поднесла его к своему горлу и ничего не смогла сделать. Она была уверена, что готова погибнуть, готова пожертвовать собой, лишь бы не допустить и с п о л н е н и е этого дьявольского плана Ваэров. Она была полна решимости, но почему-то не смогла сделать последний шаг. Острое лезвие замерло у шейной артерии, руки тряслись, готовые вонзить вплоть острие скальпеля. Но по какой-то причине Валерия не могла нанести себе вред. И самое страшное было в том, что она и сама не понимала, управляли ли ею сейчас ваэры, Или это она сама не может нанести себе последний удар? Она не чувствовала никакого воздействия на себя. Она была собой, она все понимала и в с ё осознавала. Она дышала, чувствовала страх, холод, даже ощущала остроту лезвия, но убить себя не могла. «Вы очень храбрые люди», — сказал голос в голове. «Ты очень храбрая». «Не зря мы выбрали именно тебя. Брось свое оружие, человек. Ты не убьешь себя, пока мы этого не захотим». Валерия, рыдая, опустила руки. Так она и сидела на коленях, ничего не видя, ничего не слыша. Ничего, кроме этого мерзкого голоса в голове. «Чего вы хотите?» — простонала она. «Что мне теперь делать?» «Думаю, тебе следует познакомиться с нами поближе», — спокойно ответил голос. «Может, выйдешь уже из своего корабля? Неужели тебе неинтересно, что там, за бортом? Такие технологии вам, людям, и не снились. Из всех 40 миллиардов землян только тебе одной выпала честь первой познакомиться с нашей расой. Ты же ученый, Валерия. Ты понимаешь, что проиграла». Так воспользуйся этим. Выжми из этой ситуации все, что только можно. А вы чем займетесь? В данный момент мы готовимся к отлету. В скором времени запустятся маршевые двигатели нашего крейсера, и мы двинемся к земле. Мирская поняла, что проиграла. Не было у нее иного выбора. Она даже убить себя была не в состоянии. Все, что она могла, — это подчиниться воле инопланетного разума. Как только воля мирской была сломлена, она смогла видеть. Нет, на а с и р и с е не появилось п и т а н и е не зажегся свет. Она просто видела в с ё вокруг, словно кто-то надел ей на глаза очки ночного видения. Красок не было, картина была черно-белой, но это не мешало ориентироваться». Девушка поднялась, и тут же перед ее взором возникла тонкая порещая в метре от пола нить. Она тянулась из реакторного отсека в основной коридор. Валерия вышла из отсека и увидела, как эта нить, извиваясь, уходит в недра Осириса. В аэро явно намекали, что Мирской следует идти по заданной траектории. «Ладно, черт с вами». — ругнулась она. — Посмотрим на ваши заоблачные технологии. Про себя уже подумала о том, что раз уж она сейчас невластна над собой, то следует подыграть з а х в а т ч и к о м Возможно, со временем ей удастся научиться сопротивляться, и вот тогда... Тогда посмотрим, кто кого. Мирская шла по световой нити, которая вывела ее к центральному шлюзу, и оборвалась возле гермодвери. Она догадывалась, что за пределами Осириса уже созданы все необходимые условия — температура, давление, кислород, гравитация и прочие блага для нормального существования любых форм жизни. Без особых колебаний девушка открыла внутреннюю гермодверь, вышла в шлюзовой и заперла Осирис так — На всякий случай. Наружная гермодверь открылась так же легко. Валерия выглянула из своего корабля. Она оказалась в относительно тесном и хорошо освещенном помещении. с п о с о б н а е вместить полуторакилометровый звездолет по определению не может быть совсем тесным. Смущало другое. Оно было словно подогнано под размеры Осириса. Девушка взглянула вверх и увидела, что рубка корабля практически упирается в потолок ангара. Посмотрела на корму и на нос и поняла, что з в е з д о л ё т вошел в ангар как влитой. Скорее всего, решила Мирская, эти ваеры просто могут обтекать любые предметы своим ч у д о м а т е р и а л о м Стены напротив шлюза также были из того же блестящего отполированного дозеркального блеска вещества. Путеводная ниточка вела к стене напротив. «Не допрыгнуть!» Валерия посмотрела вниз и поняла, что и спуститься не выйдет. До условного пола было не меньше п я т и метров. Так что с учетом имеющейся на борту крейсера Вайера в гравитации, Валерия просто разобьется!» Однако в ее мозг тут же поступило простое сообщение. «Можешь не опасаться выходить». «А н не пошли бы вы в задницу», — выругалась Мирская. «У меня к вам безграничного доверия нет. Обмануть свои органы чувств я не могу. Да и чувство самосохранения я тоже. Так что или убирайте гравитацию, или сбегайте мне за лестницей». Тут же и з стены напротив, в сторону шлюза, Протянулась небольшая металлическая дорожка. Валерия потрогала импровизированный мост ногой. С виду он был хрупким, не более миллиметра толщиной. Однако под тяжелым ботинком даже не дрогнул. Девушка выдохнула и все же решилась аккуратно перенести вес тела на предоставленный ей трап. Опора легко ее выдержала. Постоянно оглядываясь по сторонам, стараясь зацепиться глазами хоть за что-нибудь интересное, Мирская пошла по трапу и уже вскоре оказалась возле ртутной стены. В ней она увидела собственное отражение, но вскоре оно пропало, и перед девушкой прямо в стене образовался проход. Ниточка-указатель полетела внутрь, недвусмысленно намекая следовать за ней. Ничего не оставалось, как повиноваться. Вскоре фактура стен изменилась. Они перестали быть полированными и приобрели цвет. Сейчас она уже шла по коридору, больше н а п о м и н а в ш и й больничный. Серый пол, такие же серые стены, светящийся потолок. Метров через пять она обнаружила в стене несколько проходов. Никаких дверей, просто зияющие дыры. Помещения за этими проходами были небольшими и пустовали. Возле пятого по счету помещения девушка задержалась. То, что она увидела внутри, было до предела омерзительным. Вдоль стен этого отсека прямо в воздухе висели... Валерия даже не знала, как правильно описать то, что она увидела. Это были экспонаты... биологические экспонаты своеобразная кунсткамера н а в о э р о в с к и й манер первым из них была человеческая кожа выглядело это так словно на человеке сделали разрезы содрали кожу потом сшили ее обратно и надули получилось своеобразное чучело человека только без глаз перед девушкой парил молодой мужчина лет 20 с виду безучастно с м о т р е в ш е й в пространство пустыми глазницами. Следующим экспонатом была мышечная система человека, собранная воедино. Мышцы, сухожилия, фасции – все оставалось нетронутым. Было абсолютно немыслимо представить, что это не макет, не голограмма, а реальный мышечный каркас человеческого существа. Валерия не удержалась и потрогала пальцем грудную мышцу. В ужасе отдернула руку. Она ожидала чего угодно, но только нереального, теплого, осязаемого тепла человеческого тела. Это была не голограмма. Судя по всему, перед девушкой был тот самый пропавший репликант. Они реально взяли и разобрали его на органы и системы. За мышечным препаратом шла нервная система, в воздухе парил головной мозг с торчащими перед ним на ниточках зрительными нервами глаз и самими глазными яблоками. От головного мозга, как на картинке из учебника анатомии, отходили все 12 пар черепно-мозговых нервов, а вниз спускался спинной мозг, от которого тянулись все остальные нервы. Руки, ноги, сплетения. Все до мельчайших чувствительных нервов в кончиках пальцев. Самое поразительное было в том, что вся нервная система не была разобрана и собрана обратно. Она была полностью в сборе, была такой, какой ее задумала природа. Последний раз такую картину она видела на учебной голограмме в медицинском институте. Девушка прошла мимо нервной системы, не в силах отвести взгляд от глаз, парящих в воздухе. е щ е пара шагов, и девушку парализовал страх. Она заметила, что оба глаза медленно повернулись и уставились на неё. Она что, ведь живое? выкрикнула Валерия и тут же получила ответ. «Мы способны поддерживать жизнь как в макропрепарате, так и в отдельных органах и системах. Все представленные ткани живы и функционируют». «То есть оно сейчас все чувствует и понимает?» «Насчет понимает, сомневаюсь. Вы создали этих клонов, вам виднее, что они понимают, а что нет». «Больные ублюдки!» – выругалась Валерия – и прошлась по остальным экспонатам. Следующей была сосудистая система с работающим сердцем. Кровь каким-то непостижимым образом оставалась в сосудах и никуда не вытекала. Внутри макета сосудистой системы располагались органы, легкие, естественно, функционирующие, селезенка, почки – Лимфатические сосуды и узлы Даже наполовину заполненный мочевой пузырь И вся мочеполовая система Самым противным оказался экспонат пищеварительной системы Там была и печень, и поджелудочная железа А между ними располагались язык, пищевод, желудок Тонкий и толстый кишечник И да, Мирская заметила перистальтику Кишечник тоже функционировал Было непонятно, как именно все это остается в рабочем состоянии, ведь без нервной и сосудистой систем пищеварительная просто не могла бы функционировать. Но факт оставался фактом. Все выглядело предельно целым и работоспособным. Последним экспонатом этой ужасной экспозиции был скелет. Он уже не так впечатлял, поскольку был неподвижен и не выглядел живым. Девушка вернулась к началу экспозиции вновь посмотрела на глаза б е д а л л а г и которые, к слову, все это время наблюдали за ней, и вышла в коридор. «Зачем ну вы все это сделали?» «Мы получили этот экземпляр человека в дар от вашего ИИ». — Так мы с ним договорились. То же самое вы проделали и с нашим репликантом. — Да, но с небольшим отличием, — злобно сверкнув глазами, — ответила Мирская. — Когда наш репликант препарировал Баэра, тот был мертвым. — Мы не виноваты, что вы столь ограничены в технологиях. Прошу, проходите дальше. Девушка пошла за у к а з ы в а ю щ е й нитью по коридору и оказалась перед стеной. Та растворилась и пропустила Валерию в следующее помещение, и вот тут у нее буквально отпала челюсть. В огромном зале находилось около 40 а э р о в Каждый сидел за своим терминалом и работал. Перед их рыбьими лицами парили какие-то голограммы, В аэро вертели их в руках, вводили какие-то команды, открывали и закрывали программы. Кто-то из них работал с картами звездного неба. Некоторые возились с чем-то напоминающим макет звезды. Остальные явно обрабатывали огромные массивы информации. Пораженная этой картиной, Мирская не могла сдвинуться с места». «Ты же сказала, на борту никого нет!» Только и смогла произнести она. «Так и есть. Все эти ваеры работают удаленно. Ты видишь лишь их аватары». Девушка подошла к первому терминалу, за которым работал некрупный в а р возможно, даже девушка, и дотронулась до нее. Ладонь ощутила холодную плоть. Валерия с ужасом отдернула руку, а в а р при этом даже не обернулся. «Они не настоящие?» «Ну, это физические аватары, реальные в а е р ы управляющие ими, находятся за много световых лет отсюда». «То есть я могу с ними взаимодействовать?» «Как и они с тобой». «Но зачем вам?» Мирская даже не знала, как задать свой вопрос. Голос помог. «Вы в своих изысканиях используете роботов. Мы биологические модели». Интегрировать сознание живого существа в живое существо гораздо легче, чем в механизм. То есть, это и есть команда вашего крейсера? Да, но на самом деле команда находится на нашей родной планете. Они там живут, растят детей, отдыхают и развлекаются. Затем приходят на работу, подключаются к своим аватарам и работают уже тут. Как же... Все это... Удивительно? Это... Не удивительно, это просто... Пи***ц -пи У Мирской действительно не было других слов А что случается, когда какой-нибудь аватар выходит из строя Заболевает или, скажем, умирает? Мы просто выращиваем нового и продолжаем работать А чем они питаются? Замкнутый цикл От служивших аватаров мы перерабатываем в питательные смеси вкупе с имеющимися на борту запасами хватает с избытком. Я в шоке. Таков наш путь развития. Иди дальше. Пройдя р у б к у именно так Валерия мысленно окрестила рабочее место аватаров. Девушка оказалась в гигантском отсеке, заполненном капсулами. Их было сотни, если не тысячи. «Гибернаторы», — догадалась Валерия. «Инкубаторы», — поправил ее голос. «Но они способны выполнять и функцию гибернаторов. У вас на корабле было так же. Тут наши технологии схожи». «И зачем вы привели меня сюда?» «Ты погрузишься в гибернацию в одной из этих капсул». Тут же рядом с Валерией активировалась и открылась одна из них. «Что...» «Прямо сейчас?» «Пища на борту малопригодна для твоего организма. Полет будет долгим. Тебе лучше пережить его в гибернации». «С учетом того, что я узнала, — подумала Валерия, — я на этом корабле вообще ничего в рот брать не буду. Слух же спросила. «И когда начнется полет?» «Если измерять время вашими категориями, — то через две минуты. Поспеши. Я должна прямо сейчас раздеться и лечь в гибернатор? Да. А где гарантия, что, проснувшись, я не окажусь в разобранном состоянии в том же музее, что и наш репликант? Мы уже изучили строение вашего организма. Твоя репродуктивная система нам тоже понятна. Совершенно незачем препарировать еще и тебя». «А, ну тогда я спокойно», — саркастично ответила Мирская. «А если я откажусь?» «Тогда тебя уложат насильно. Полностью перехватить управление твоим организмом нам пока не под силу, поэтому тебя отключат и уложат в капсулу наши аватары. Не думай, что это лучший вариант». «А я что-то сомневаюсь». «У тебя всего минута. Сомневайся быстрее». Выбора не оставалось. Девушка быстро скинула с себя выпучканный кровью комбинезон и улеглась в предложенную капсулу. Почувствовав боль, в порезанной руке посмотрела на свою рану. «Не волнуйся, когда ты проснешься, рука уже будет цела», — пообещал голос. Мирская увидела, как у нее над головой захлопнулась непрозрачная крышка. Все погрузилось во тьму, не было ни тепло, ни холодно, не ощущалась гравитация, просто тьма и все, как в камере сенсорной депривации. В голову Валерии тут же хлынул поток нерешенных вопросов, сколько им лететь, как выпутаться после пробуждения, что будет с трупами на Осирисе, увидит ли она людей... Сможет ли предупредить их об опасности, нависшей над землей? Что ей теперь делать? Последнее, что она ощутила перед отключением сознания, были сильнейший толчок и жуткий грохот. «Странное погружение», — подумала Мирская. «У нас у гибернаторах все происходит». намного спокойнее.